Глава шестая. Сдай его в корейский ресторан. Они вошли в школу и сдали куртки в гардероб. Аглая Тимофеевна, между делом, потрепала Артема по щеке, чем выгнала его в краску. Отчего-то он сильно нравился гардеробщице. Она иногда даже угощала его конфетами и пирожками. Затем Яна пошла на свой урок, а Ирина, Никита и Артем отправились в редакцию «Прожектора». Сидевшие у входа в зимний сад Аркадий Кривоносов, Руслан Той и Арсений Попов проводили их угрюмыми взглядами. В редакции уже щебетали Вероника и Лариса. В углу тихо дремал Артур Леонидов, один из новеньких корреспондентов «Прожектора». Вероника только что включила электрический чайник. Лариса рылась в стенном шкафу в поисках чая и печенья. Сотрудники редакции частенько здесь... перекусывали, так что в шкафу всегда можно было найти, что пожевать. «Всем привет!» — Ирина сразу включила компьютер, принтер и плюхнулась на свое рабочее место. «Приветик!» — улыбнулась Вероника. «Чай будете?» «Будем!» — кивнул Артем. Ирина ненадолго оторвалась от монитора. «У меня там где-то коржик завалялся», — сказала она. «Если вы его слопаете, я вас всех в окошко повыкидываю». «С самого утра начинаются угрозы», — вздохнул Артем. «Могла бы и поделиться своим коржиком», — заявила Вероника. «Все равно тебе давно пора худеть». «Сейчас возьму свой самый большой ластик и сотру тебя с лица земли», — пригрозила ей Ирина. Вероника сочла за лучшее умолкнуть. Никита бросил рюкзак на столешницу большого редакционного стола и бухнулся на свободный стул. Артур сразу проснулся. «Что, уже звонок?» — воскликнул он. «Нет, можешь дальше дрыхнуть», — ответил ему Артем. Он подошел к большому зеркалу, висящему на стене, и окинул себя критическим взглядом. «Вам не кажется, что эти брюки мне слишком длинны?» — поинтересовался он. «Я это еще в пятницу заметила», — сказала Ирина. «А что не сказала? Боялась меня травмировать?» «Ага, сейчас». Просто ты опять куда-то смылся, а я потом про тебя забыла. Артем взялся за ремень и подтянул штаны повыше. Тем временем вскипел чайник, и Лариса, обнаружив в шкафу чай, заварила его в небольшом керамическом чайничке. Никита откинулся на спинку стула и вытянул ноги, с блаженным видом закрыв глаза. Артур окончательно проснулся и подошел к Ирине. Начал читать ее статью прямо с монитора. Артур перевелся в их школу совсем недавно. Теперь он учился в одном классе с Яной Давыдовой. Симпатичный, умный, начитанный, интеллигентный, и при этом еще и спортивный, и выглядел как настоящий аристократ. Это впечатление только усиливалось, когда Артур надевал элегантные очки в тонкой оправе, хотя большую часть времени он прекрасно обходился без них. Едва появившись в школе, Леонидов... сразу вступил в баскетбольную команду и уже поучаствовал в нескольких городских соревнованиях. А после того, как он пришел в прожектор, все девчонки редакции глаз с него не сводили. Но сам Артур пока ни на кого особо не обращал внимания. А еще Леонидов прославился тем, что мог перекричать Ирину Клепцову. А ведь до его появления это не удавалось никому. Когда они начинали обсуждать новый выпуск газеты, Ирина всегда рьяно отстаивала каждую свою статью. Ей казалось, что ее материалы должны всегда печататься исключительно на первой полосе. Все соглашались просто, чтобы сберечь свое здоровье. Леонидов же нисколько ее не боялся. Иногда они так орали друг на друга, что в редакции дребезжали оконные стекла. Но после выхода газеты между ними снова устанавливались мир и понимание. Сегодня в редакции стояла непривычная тишина. Никита вдруг почувствовал, что снова начинает засыпать. Артем все крутился перед зеркалом, разглядывая свои брюки. Вероника встала рядом и начала расчесывать свои длинные золотистые волосы. Лариса налила себе чай, осторожно понюхала его, отпила... Затем вытаращила глаза и резко выплюнула его в катку с пальмой. «Ты чего?» — нахмурилась Вероника. «Не знаю, что это, но явно не чай!» — воскликнула Кирсанова. Полусонный Никита повел носом. До него вдруг донесся какой-то жуткий резкий запах. Пахла цветами, химией и еще чем-то таким, что неприлично сказать. Легостаев изумленно вытаращил глаза. «Вскоре...» Вонь стала просто невыносимой, но продолжала нарастать. Тут в коридоре послышался цокот каблучков. Дверь распахнулась, и в редакцию вошла Алена Кизякова. Запах усилился настолько, что Никита закрыл нос рукавому. Он уже решил, что обостренное обоняние снова играет с ним дурные шутки, но оказалось, что аромат почувствовал не только он. «Боже!» — скривилась Вероника. «Что за ужасная вонь!» Ирина и Артур сморщили носы, Артем оторвался от созерцания своих штанов. Лариса замерла с пустой чашкой в руке. «Глаза ест!» — сказал Артем. «Я ничего не вижу!» «А я сейчас начну видеть мертвецов», — признался Артур. «Это духи, которые мне Вероника подарила», — удрученно заявила Алена. Она поставила сумочку на стол и плюхнулась на диван у стены. Кизякова все так же увлекалась фэн-шуй и ходила вся обвешанная разными цепочками и амулетами. Но сегодня вид у нее был очень расстроенный. Никита вытащил из рюкзака шарф и замотал лицо, чтобы хоть немного ослабить исходящую от Кизяковой вонь. «Не может быть!» — заявила Вероника. «Мои духи очень приятно пахли, а эта мерзость просто сшибает с ног. У меня даже компьютер завис!» злобно сообщила Ирина, яростно стуча по клавиатуре. «Просто я залила духами всю форму, чтобы отбить другой неприятный запашок», — буркнула Алена. «Это все мой проклятый кот». Не так давно родители купили Алене котенка, а он оказался настоящей рысью. Не иначе в тот день кто-то что-то напутал на птичьем рынке. Алена назвала котенка шницелем, и вскоре рыжий комок меха вырос до размеров средней собаки. Когда шницель... Терся о чьи-то ноги, было очень сложно устоять на месте. Кот мог запросто опрокинуть даже взрослого человека. А с недавних пор он повадился забираться в шкаф Алены, спать на ее вещах, либо просто рвать их в клочья. Я не убрала форму в шкаф, и Шницель... Он напился молока, потом сделал с в о и дела на мою одежду, жаловалась Алена. А я только утром это обнаружила. «Что мне еще оставалось сделать?» Артем и Лариса покатились от хохота. «Если я приду не в школьной форме, Нелли Олеговна меня накажет!» Продолжала жаловаться Алена. От ее репрессий уже все стонут. Пришлось обрызгать все духами и идти так. «Будь проклят тот день, когда мне купили этого кота!» «От него одни проблемы!» «Он дерет обои и мебель, рвет мои вещи!» теперь еще и это. Ума не приложу, что с ним делать». «Сдай его в корейский ресторан», — посоветовала Ирина. «Я тебе давно об этом твержу». «Родители хотят научить меня ответственности», — возразила Алена. «Они говорят, что я сама должна воспитывать Шницеля и ухаживать за ним, а я от такого воспитанника скоро на стены полезу». Никита, который и сам уже готов был лезть на стену, поспешно открыл форточку. В редакцию сразу ворвался поток свежего воздуха. «Хоть кто-то догадался», — чуть слышно произнес Артур. Алена принюхалась к собственной одежде и сморщила нос. Ирина распечатала свою статью и отошла от компьютера. Артур тут же сел на ее место. «Ну что там с чаем?» — спросила Клепцова. — Так и быть, поделюсь с вами коржиком. — Кстати, о чае. Что это вообще такое? Лариса помахала в воздухе упаковкой от чая, который только что вылила в катку. — Это же китайский чи, — сказала Алена. — Ты что, его заварила? — Ага, — кивнула Лариса. — Зря. С непривычки и стошнить может. — Опять твои фэншуйские штучки, — воскликнула Лариса. — Я чуть не отравилась. «Читать нужно, что на упаковке написано», — парировала Алена. «Кстати, вы в курсе, что скоро в школе состоится конкурс красоты?» — бросила Вероника, расчесывая волосы. «Мне одна сплетница по секрету сообщила». «Снова конкурс?» — раздраженно воскликнула Ирина. «Сколько можно? Я еще не отошла от конкурса талантов». С названием пока не определились, но в гимназии соседнего района особо не заморачивались. Назвали свой конкурс «Мисс Гимназия», — добавила Вероника. «Наверное, и у нас что-нибудь подобное придумают». «Мисс Гимназия?» — Артем рассмеялся. «Ну и название. Почти как «Мисс Шизофрения».» Ирина расхохоталась. Затем подошла к Артему сзади и поддернула на нем брюки. «Тебе действительно следует у к у р о т и т ь штанины». Сознанием дела заявила она. «Выглядишь, как пугало о г о р о д н а я н у вот», — расстроился Артем, — «мне ведь так целый день ходить». «Залезай на стул», — скомандовала вдруг Ирина. «Подошьем тебе их прямо сейчас». «Что?» — удивился Артем. «А ты сумеешь? Шутишь?» Ирина уже доставала из шкафа иголку и нитки. «Да я настоящий профи. По крайней мере, я всегда так считала». Артем взгромоздился на стул, Ирина начала подворачивать ему штанины и закалывать их булавками. — Только много не загибай, — попросил Артем, — а то получится бриджи. — Не говори под руку, — огрызнулась Ирина. — Когда мастер творит, остальные должны помалкивать. Алена рассеянно наблюдала за ними. — А если мне просто выпустить Ницеля на улицу? — произнесла вдруг она. — А родителям скажу, что он сам убежал. — у ж о н т о не пропадет, — тут же согласилась Лариса. — Будет питаться бородячими собаками. Никита сморщил нос и громко чихнул. — На твоем месте я бы притворился больным и отпросился домой, — сказал он Алёне. — п о с т и р а л бы свои вещи. С тобой рядом находиться невозможно. — Распространяешь вокруг себя отраву, словно прохудившийся танкер, — кивнула в е р о н и к А. «Возможно, я так и сделаю», — согласилась Алена. «У меня самой глаза щиплет». В этот момент дверь редакции школьной газеты распахнулась. Все одновременно обернулись, и в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Артур перестал печатать и вытаращил глаза. Лариса с размаху села мимо стула. Вероника вскрикнула и выронила расческу. Алена без лишних звуков свалилась в обморок в углу комнаты. Ирина тихонько ойкнула и воткнула булавку в щиколотку Артема. Тот вскрикнул и с грохотом обрушился со стула на пол. Никита удивленно вскинул брови, затем дружески улыбнулся. — Привет, — сказал он. — Какими судьбами?